На столе, рядом с моргающей корбиткой, в стеклянной бутылке стоял он. Настоящий живой цветок. От неожиданности Лера даже перестала дышать и замерла на пороге, боясь ступить в комнату, в сумраке которой таинственно переливались розоватым светом миниатюрные ромбовидные лепестки. Выйдя из оцепенения, девушка осторожно прикрыла за собой дверь и робко подошла к столу. В спёртом воздухе комнаты разливался восхитительный сладковатый аромат, источаемый бледно-жёлтой махнатой сердцевиной цветка. А, вернулась, выглянул из своей половины Ерофеев. Тебя тут уже презент дожидается. Как красиво! Пролепетала присевшая на краешек скрипнувшего стула девушка: "Деда, а что это?" "Вести ему что?" усмехнулся тот, разливая по чашкам дымящийся грибной чай. "Цветок. Всё честь по чести. Я на радиацию проверял. Где его батон откопал, одному Богу известно. На болотах, что ли?" Лера представила себе мерцающий бескрайний ковёр, где-то там на поверхности. А как он называется? Спроси что полегче. Поставив перед девушкой кружку, Ерофеев подсел к столу. У природы теперь другие порядки. На тюльпан или розу вроде не похож. Вот и гадай теперь кто. Цветочек аленький. Аленький, заворожённо повторила Лера незнакомое слово. «Ладно, родная, с днем рождения!» Лера и дедушка чокнулись жестянками кружек. «Деда, а зачем к нам караван пришел?» «Дело у них к нам серьезное!» Прихлебнув из кружки, нехотя ответил Ерофеев. «Девчонки совершенно не обязательно знать об истинных целях визита гостей!» «Еще бы!» — нахмурилась Лера. «Раз они проделали такой путь!» Да не забивайте себе голову чужими проблемами. Пусть совет разбирается. Ерофеев подлил девушке ещё чая. У тебя праздник всё-таки. Ой, совсем забыла. Смотри, что мне подарили. Лера достала из кармана пудреницу. Дед повертел безделушку в руках, прищурился и: "Шты, Витёк, раз старался. Как же? Я его вообще сегодня не видела. Юрик где-то достал. «Подрастает шельмец!» — хмыкнул Ерофеич и вернул Лере подарок. «Все вы теперь как на дрожжах! Скоро своих рожать приметесь! Я тебе уже тысячу раз говорила и еще повторю!» Лера сверкнула глазами из-под рыжей челки. «Я эту образину ушастую и за ящик патронов к себе не подпущу! Хватит об этом!» «Ну, перестань, не кипятись! Не все же тебе в девках сидеть, вон уже какая!» Примирительно сказал Ерофеев и стрельнул взглядом на лежащий на столе пожеванный томик с названием Домоводство. Прочитала: "Деда, ну это же такая скука", закатив глаза, простонала девушка. "Конечно, живость по поверхности куда интереснее гонять. Только тебе давно уже о другом думать пора, как домашнее хозяйство вести, семейный быт налаживать". Нет, это тебе нужно, чтобы породниться с Боровиковым и на совете получить право голоса. А я? Меня ты спросил? Я сама хочу решать, как мне жить. Поверь, так будет лучше для всех. Прихлебнув из кружки, авторитетно заявил Ерофеев. Я знаю. Не знаешь, упрямо отрезала Лера. Опять перечешь, нахмурился дед. В угол поставь — буркнула та. «И штаны на коленях за штопой!» Ерофеев оглядел порванные в некоторых местах джинсы девушки. «Ходишь, как неряха!» «А мне нравится!» Лера с вызовом вскинула подбородок. «У всех родителей дети как дети, а ты...» «Между прочим, я уже не ребенок, а ты мне не родитель!» «Знаю!» После непродолжительной паузы пробормотал неожиданно сникший старик. Скачив, Лера подбежала к Ерофееву сзади и, приобняв за шею, чмокнула в щеку. «Деда, ну прости, само вырвалось, дура я! Завтра всю посуду перемою и уборку сделаю, вот увидишь!» Ерофеев все не поднимал взгляда, молчал. Быстро, ты у меня выросла, наконец покачал он головой и погладил девушку по руке. Неправда? Лера зарылась носом в колючую серебристую бороду. Я ещё маленький малюсинький лисёнок. Ты давно уже взрослая девка, не поднимая глаз, с грустной усмешкой отозвался тот. И кусаешься не хуже волка. Р-р-р-р! Довольная, что деда отпустила, шутливо зарычала Лера. — Ладно, засиделись мы чего-то. Утро вечера мудренее. Сдвинув к центру стола опустевшие кружки, Ерофеев чмокнул скинувшую калоши Леру в макушку и пошаркал на свою половину, прикрыв за собой дверь. Спокойной ночи, расстегнув пуговку и тихонько звякнув короткой молнией, Лера качнула бёдрами, вылезая из джинсов. Она забралась на свой матрас и укрылась одеялом, свернулась калачиком поджав ноги. Опять ему нагрибила: "Глупый дурацкий язык". Но при одном упоминании о свадьбе Внутри у девушки всё мгновенно вспламенилось от злобы и омерзения. Она открыла глаза и, повернув голову, посмотрела на чудесный подарок одинокого охотника, который по-прежнему источал сладковатый дурманящий аромат. Устав ворочаться в бесполезных попытках уснуть, Лера вылезла из-под одеяла и подошла к столу. Диковинное растение медленно засыпало, складывая мерцающие лепестки в бутон. Лера забралась на стул и, подобрав ноги, уперлась под бородком в острые коленки. Мерцание лепестков волшебными искорками отражалось в ее глазах. «Ты чего, колобродишь? Отбой два часа назад был!» В комнату заглянул Ерофеев с просонья трущей глаза. «Еще немного, деда!» Не отрываясь от цветка, тихо попросила девушка. Он закрылся почти. «Насмотришься еще!» — проворчал Ерофеевич, пряча широкий зевок в кулак. «И так на плантации больше всех вкалываешь, вон на лице одни глаза остались!» Большущие зеленые лерины глаза, чуть прикрытые рыжей челкой, были предметом восхищения всей мужской половины убежища. «Да ладно!» — стушевалась девушка, но тут же, оглядев себя, заявила со всей непосредственностью юности. «Я нормально выгляжу, не хуже других». «Нормально!» — с отеческой укоризной покачал головой снова зевнувший дед. «А ну-ка быстро спать!» В коридоре за стеной послышался неразборчивый гомон, раздалось несколько коротких фраз, будто отдавали приказы, и дверь в комнату без стука распахнулась. Фу, чем это у вас дезинфекцию что ли устроили? Да не суетись ты, Лерка, я не смотрю, загремел с порога заспанный начальник безопасности, за спиной которого по коридору мельтешил возбуждённый народ. Женя, в чём дело? Сразу насторожился дед. Птах! Мужчина оглянулся в коридор и понизил дрожавший голос. Он их главного порешил.